Глава семнадцатая, в которой господствует математика. «Стой, сволочь полосатая!» В приоткрытую дверь кабинета убойного отдела стрелой влетела серая пушистая молния и скрылась под столом, а вслед за ней створка с грохотом распахнулась, явив в проеме красное лицо сотрудника отдела по нарушениям в торговле прапорщика Пузырева. «Вы смертники!» Он выставил вперед пухлый указательный палец. «А особенно он! Куда эта тварь спряталась?» — И вам долгих лет, Василий Кондратьевич, — спокойно отозвался Вишневский, не отрываясь от бумаг. — Вася, ну чего ты блажишь так? — Горбунов наклонился под стол, оттуда сверкнули два зеленых глаза. — Хочешь чаю налью? — Я хотел, — заорал Пузырев, — я очень хотел чаю, и как раз отошел к самовару, когда эта скотина у меня кусок ветчины с хлеба стянула, пармская, между прочим, четыре рубля с полтиной за килограмм. «А ты, Вася, гурман, однако», — Семен хмыкнул и пригладил усы. «Ты мне зубы не заговаривай, я больше этого терпеть не буду. Вышвырну вашего жулика за шкирку из здания, чтобы духа его тут не было». «Вы сейчас про сотрудника убойного отдела сержанта Карася, Василий Кондратьевич?» Вишневский аккуратно проштамповал лист и положил его в ровную стопку к остальным. «Я про этого паршивца, который уже третий раз мой обед ворует. Я ему лично усы повыдергиваю». «Применение насилия в отношении представителя власти», — меланхолично заметил Лев и взял очередной лист. «Статья 119, часть 1. Штраф в размере дохода за 8 месяцев или исправительная работы до 2 лет». «Это скотина-то представитель власти?» «Вообще-то он в штат зачислен», — отозвался Горбунов, — «и даже удовольствие получает». «Видать, мало получает», — фыркнул прапорщик. «Только у нас в отделе ведь ворует валь такая. Я серьезно, мужики. Если вы его не приструните, сам убью своими руками». «Угроза убийством должностному лицу», — опередил Льва Семен. «Статья 318. Штраф в размере дохода за полтора года и лишение свободы до пяти лет». Вишневский признательно кивнул и проштамповал очередной лист. «Да пошли вы на...» — выругался Пузырев. «Я свое слово сказал, имейте в виду». «Ветчина-то, говорите, пармская была, Василий Кондратьевич?» «Рассеянно спросил Вишневский». «Я так и сказал». «Любопытно. Не вы ли на прошлой неделе докладывали об успешной поимке контрабандистов, которые в обход таможни везли деликатесы из Италии? Помнишь, Семен?» «А то как же», — ответил горбанов «Несколько тонн изъял в пользу государства. Колбас там всяких, сыров, паштетов». Пузырев снова покраснел, надул щеки, вдохнул. «Да ж весь ваш отдел!» И выскочил обратно в коридор, хлопнув дверью. Семен заглянул под стол. «Вкусная хоть была!» Карась сыто облизнулся и начал умывать морду лапой, загребая за ухом. А через пару мгновений в кабинет вошел немного озадаченный Самарин. С Пузыревом в коридоре столкнулся, сообщил он. «Злой, как собака. Не знаете, что у него случилось?» «Он на вынужденной диете», — отозвался Вишневский. «Оттого пребывает в излишней ажитации. А тебе письмо пришло из магистерия. Спасибо». Митя забрал конверт с оттиснутым на сургуче знакомым силуэтом восьминога и прошел к себе в кабинет. но ну, наконец наконец-то. Может, удастся добыть хотя бы крупицу информации о членов магистерия. От родственников, судя по всему, серьезной помощи ждать не придется». Самарин с волнением достал бумагу и начал читать. Брови его с каждой строчкой поднимались все выше, и к концу чтения сыщик выругался и швырнул лист на стол. «Да они там совсем связь с реальностью потеряли». Митя рванул в соседний кабинет. «Вот, посмотри, напрочь рассудка лишились». Митя кинул бланк Вишневскому и нервно заметался по проходу между столами. Горбунов прозорливо подтянул к себе чистую кружку и крутанул краник на самоваре. «А что? А что там?» Запрыгал Мишка, оторвавшись от разглядывания свежих фотоснимков. «Цыц!» — коротко бросил Семен и поставил возле Мити исходящую паром чашку. Митя, казалось, этого вовсе не заметил и продолжал беспокойно ходить туда-сюда, пока Вишневский с бесстрастным лицом изучал документ. Даже к концу чтения эмоций на лице Льва не прибавилось. «Ну что там?» — извелся Мишка. «Что случилось-то?» «Московский магистерий Совета Восьми приглашает нашего начальника посетить их представительство». «Приглашает?» — возмущенно выкрикнул Митя. «Это ты называешь приглашением?» «Незамедлительно предлагаем явиться по срочному делу. Девятого числа. Это сегодня, кстати, в 17.03. Согласен, звучит несколько ультимативно, — примирительно отозвался Вишневский». «Лев, не Юли, ты мастер этой канцелярской эквилибристики. Я один тут вижу однозначное требование». «Разумеется, так и есть. Ты им срочно зачем-то понадобился. И они, как мастера бюрократии, облекли свое категоричное желание в официальный документ». С технической точки зрения придраться не к чему. Они же предлагают, они требуют. Еще бы они потребовали. Митя дотянулся до предложенной чашки и отхлебнул. «Я им что, мальчик посыльный?» «Ты пойми, у них за столетие язык несколько закостенел. Заодно с мировоззрением были времена, когда сам государь по одному слову являлся. Это было две сотни лет назад». «А для них, как вчера. Я же сам у них был на прошлой неделе, и меня отправили ни с чем. И тебе отписку прислали, а теперь погляди-ка, я им вдруг понадобился. Значит, теперь у них возник собственный интерес. Связан ли он с нашим делом или нет, вопрос открытый. Но ты можешь выяснить. У тебя в запасе еще...» Вишневский достал часы и откинул крышку. «Сорок две минуты до назначенного времени. Успеваешь?» Митя неторопливо отпил еще. В нем боролись противоречивые желания. Конечно, встретиться с кем-нибудь из магистров было бы на руку и, возможно, прояснило бы подробности жизни и смерти старушки Зубатовой. Но сам тон письма Митю глубоко возмутил. То есть магистры, выходят, свистнули, а он должен примчаться по первому зову, как послушный школяр «в пекло». На мгновение перед глазами возник отец, рассказывающий о том, как надо уважать и почитать одаренных, ибо в них живет божественная сила. В ком это она живет? В Лазаре Зубатове, который чего угодничает и оживляет мертвых животных? Или в мадам Симе, которая принимает дорогие подарки от бесчисленных мужчин? Самарин подхватил горячую кружку и направился к себе в кабинет. «Я не успел», — вздохнул он, — «был сильно занят на службе». «Ответ — писать?» — меланхолично спросил Лев. «Обойдутся. Пусть данные пришлют по Зубатовой тогда и наведуясь к ним в гости». «Как бы боком не вышло», — осторожно заметил Семен. Митя лишь махнул рукой. «А зря». Боком вышло через два дня, когда Мишка Афремов с виноватым лицом возник в проеме двери и сообщил. «Митя, ломарк вызывает!» Начальник сыскной полиции Москвы Карл Иванович Ламарк стоял у окна, стопив руки за спиной и созерцал весенний пейзаж. Малый Гнезниковский переулок, где располагалось управление, и так не отличался архитектурными красотами и пышной флорой, а уж в начале апреля, когда с московских улиц сходит снег и грязь, и подавно. И тем не менее Ламарк внимательно вглядывался в пыльное стекло, как будто увидел за ним что-то занимательное. На Митин приход лишь коротко обернулся, бросил «садись» и снова отвернулся. Митя попытался было вытянуть шею, чтобы разглядеть, что так увлекло начальника, но ничего, кроме облупленного фасада здания напротив, не увидел. Спустя пару томительных минут Ламарк все же повернулся. «Ну и чем-то так разозлил московский магистерий. Я?» — вскочил сыщик. «Сиди». Выставил руку ломарк «Самарин твоя фамилия? Значит, на тебя жалоба пришла. Уклоняешься, говорят, от плодотворного сотрудничества с уважаемыми магистрами». Тон у Ламарка был серьезный, а вид грозный и внушительный. Но Митя уже столько раз слышал эти интонации, что сразу понял, шеф не так сердит, каким хочет казаться. «Виноват», — признался Митя. «Но Карл Иванович...» «Я ведь ни от зловредности с ними не встретился, а только ради уважения мундира. Мы же полиция, органы власти, так сказать, а они как прислуги приказали явиться. Мундира, говоришь? И где твой мундир? Я же образно, Карл Иванович, уважение к представителям закона должно быть даже от одаренных, кем бы они там ни были. Так-то ты прав». Ламарк прошелся, медленно провел пальцем по контрабасу, стоявшему в углу, рассмотрел палец и остался доволен. Потом опустился в необъятное кожаное кресло и пригладил пышные усы. «Но», — деликатно уточнил Митя, то — «то-то и оно, уважение к себе Дмитрий требовать нельзя». Его заслужить надо, а одним фактом наличия у тебя удостоверения и револьвера уважения не добьешься. Страх можешь вызвать, если оружием начнешь махать, но не почтение А они чем его заслужили, Карл Иванович? Это не маги, а бюрократы какие-то. Было чем. И пусть это дела лет минувших, но прежние заслуги уважать надо. Дед мой вон с Наполеоном воевал, звезду Георгия получил». Дожил до девяносто шести, с головой у него к старости, правда, совсем плохо стало. Такую ахинею нес, что пиво в стакане скисало. А все ж каждый раз на годовщину победы приезжали чиновники и с подобающим почтением эту чушь слушали и благодарили. Ладно, ладно, я понял «Гонору у вас, молодых, много!» — вздохнул Ламарк, то ли с осуждением, то ли с завистью. «А наша служба во многом на компромиссах строится. Уступи им, а они, глядишь, тебе в чем-то уступят. Я так и хотел. Думал, если не явлюсь, они поймут, и быстрее сведения по делу пришлют. А что за дело? Зубатовой. А, Дарья Васильевна. Да, необычная была женщина». Ламарк откинулся в кресле и покачал головой. «А вы ее знали, Карл Иванович?» – осторожно спросил Митя. «Знал, конечно». Шеф сцепил руки на животе и поерзал, устраиваясь поудобнее. Кресло жалобно захрустело, но выдержало. Такие жесты Митя тоже выучил хорошо. Сейчас ломарк погрузится в воспоминания. Главное не перебивать. Память у начальника была отменная, и рассказать он мог многое. «Стало быть, когда у нас война с османами была...» «Да неважно. Мне тогда только восемнадцать стукнуло. Четырнадцатая пехотная дивизия, под шибкой мы в тот год стояли. Ох, и лютая была зима, часовых в овраге ветром сносило». «Аршкхальт!» «Так о чем я...» «Аршкхальт, неологизм Ламарка, который можно перевести «охренеть, как холодно» с немецкого. «Азубатовой?» «Точно». Государь требовал выбить турок с перевала как можно быстрее, а генерал Радецкий тянул, и по сугробам, и тени с руки, и сил маловато, а мы сидим мерзнем. И вот в один из дней объявили нам общее построение. Ну, думаем, сейчас приказ дадут. Но приезжает сам Радецкий, а с ним дама, Дарья Васильевна Зубатова». Она тогда, наверное, еще не очень старая была. «Да бог знает», — нахмурил брови Ломарк, — «женщина и женщина. Я ж тогда зеленый был, мне все барышни больше двадцати старыми казались. Повел, значит, ее Федор Федорович вдоль всего строя. Мы уже задубели все, а она идет, не дрогнет, и как будто не холодно ей вовсе. А возле некоторых останавливалась и что-то им говорила. И нам с товарищем тоже сказала, когда мимо шла. «И что же?» прищурилась так хитро и молвила. «Далеко пойдете, солдатики?» Мы с другом тогда долго голову ломали, что она имела в виду, а потом как поняли. «А товарищ ваш, он кто?» Ламарк вместо ответа махнул головой наверх, где на стене висел портрет московского градоначальника Русланова. «Ого!» — восхищенно отозвался Митя. А вечером, стало быть, я разговор подслушал, когда на карауле у офицерской палатки стоял. Они цифры обсуждали. Как сейчас помню, Зубатова Родецкому говорит «1732 из 7000, большего не скажу, сам решай». Я думала она про деньги, а полковник Соколов у нее все какие-то имена требовал, а она ни в какую, спорили долго. Ламарк задумался, и на лбу его прорезались глубокие складки. «А что дальше было?» — тихо спросил Самарин. «А на утро наступление на турецкий лагерь началось. Основные части обходными пошли слева и справа, а мы в резерве стояли. Родецкий с горы наблюдал и в какой-то момент понял, что положение не ахти, и бросил нас во фронтальную атаку прямо через снег и овраги. Я читал про это в учебниках», — вспомнил Митя. Этот внезапный маневр Родецкого назвали самоубийственным и дерзким, но он позволил отвлечь турок, и это сражение для нас закончилось победой. Только потери в той центральной дивизии были очень большие. 1732 человека из 7000. И тут до Мити дошло. Оба помолчали, как будто поминая павших. Кстати, полковник Соколов и сам в том бою полег. на Ветта!» «Черт побери с немецкого!» Зубатова даже ему не сказала. «Думаете, она знала?» «Уверен. Я ее потом спросил, много лет спустя, она сделала вид, что не помнит. Но я по глазам видел, еще как помнит. Но в этих смертях же нет ее вины. Она просто озвучила то, что чувствовала, или как там у них, магов, это работает. И генералу сказала, «Сам решай!» Он решил». На войне, Дмитрий, как говорят, все средства хороши. Да что там? Дело былое. «Карл Иванович, а тогда, когда вы ее первый раз видели, на ней перстень был? С красным камушком?» «Был, конечно. Я хорошо запомнил. У меня руки в варежках окоченели, а дамы зимой без перчаток. Спасибо. Это очень поможет». «Ладно, что-то разболтался я с тобой. Иди давай, работай. И гордость свою засунь...» «Ну, ты понял, куда. Если надо для дела, извернись, а добудь, что нужно. Есть, Карл Иванович!» «И еще, Дмитрий...» ломарков вдруг стал совсем серьезным. «Инспекция к нам едет из Петербурга, так что ты это поаккуратней будь. Дела, хвосты, бумаги в порядок приведи. Эти придираться будут к любой мелочи. Не надо давать им повода». «Выполню, Карл Иванович», — кивнул Митя. Из кабинета начальника сыщик вышел в глубокой задумчивости. Хороший все-таки у него шеф. В меру строк, почти всегда справедлив. И столько интересного знает. Митя смутно помнил, что ломарк участвовал в Османской войне, но даже не догадывался, что тот попал в самый эпицентр драматических событий. Собственно, как и сам Митя четыре года назад на исходе Великой войны. Как интересно судьба поворачивается. И каким невероятным образом там оказалась магесса смерти Дарья Васильевна Зубатова, да еще и в таком необычном качестве. В Митином батальоне штатный некромант тоже имелся, но там у него задача была простая, хоть и трагичная — помогать с опознанием. С каждого солдата был снят ментальный слепок, как называли это маги. Некромант помнил их все. Самое мучительное занятие после боя — собирать убитых. И хорошо, если труп более-менее целый, у него не пострадало лицо или остался солдатский жетон, а если просто отдельно лежит рука или нога, для таких случаев извали некроманта, который безошибочно определял принадлежность. Та еще работа, но кто-то должен делать и такую. Но использовать некроманта в качестве счетчика предполагаемых потерь о таком Митя слышал впервые. Любопытно. И какую роль в этой смертной бухгалтерии сыграло кольцо? На следующий день Вишневский молча пододвинул к сыщику новый конверт с восьминогом. На этот раз потолще предыдущего. Неужели бюрократы пошли на уступки? Митя вытащил первый лист, бегло прочитал. «Ну, что там?» — снова подскочил от нетерпения Мишка. «Извещаем вас о встрече с господином Мортоном 12 апреля в 5 часов и 5 минут пополудни в здании московского магистерия», — прочел вслух сыщик. «Что думаешь, Лев?» «Приемлемо», — отозвался Вишневский. «Сухо, официально, без подробностей, но и не ультимативно». «Ну вот, могут же», — усмехнулся Митя. А вот и второй лист. На этот раз Самарин читал дольше и больше хмурился. Мишка чуть было не залез на стол, чтобы подсмотреть через плечо. «Хм, а это любопытно», — наконец резюмировал Митя. «Или они что-то напутали, или я не знаю. Тут написано, что Зубатова Дарья Васильевна, магесса смерти второго уровня, была зарегистрирована в Санкт-Петербурге 7 мая 1708 года в качестве новоприбывшей одаренной». «В смысле, новорожденной?» — вытрачил глаза Мишка, одновременно шевеля губами и пытаясь посчитать годы. С математикой у сотрудника Афремова всегда было не очень. В качестве замужней дамы 36 лет, как тут сказано. «Может, это другая Зубатова?» — подсказал Горбунов. «Пробабушка ее?» «Нет», — покачал головой Митя. «Тут указано, что других одаренных с таким именем и фамилией не зарегистрировано. А еще указано серебряное кольцо с рубином в качестве родового артефакта. И есть небольшой портрет. Это, несомненно, она». «Выходит, что на момент смерти ей было не 102 года, а...» «Как минимум 249», — подсчитал Вишневский. «Чтобы я так жил», — присвистнул Мишка. Весь отдел погрузился в некоторую задумчивость. «Кстати, о возрасте», — прервал тишину Лев. «Твой археолог-некромант, вероятно, о нем тоже привирает. Первые водолазные костюмы, которые якобы испытывал Лазарь Платонович, Генри Флюс изобрел в 70-х годах прошлого века». Либо Зубатов испытывал их, находясь еще даже не в утробе, а в проекте, либо ему вообще ни в чем нельзя верить, — закончил Митя. Теперь понятно, — вдруг задумчиво протянул Горбунов. Что понятно? Почему фартовые так бабку боялись? я ж почитай всю неделю по ломбардам и трактирам ходил выспрашивал аккуратно не всплывет ли колечко или вдруг проболтаются кто из воров на покражу у старушки решился да пришип ее ненароком и они ее пужались до одыри и до сих пор пужаются даже самые отчаянные к русланову говорят хоть сейчас залезли бы в дом до хабару ног зубатого никогда ибо ведьма вот как а ага. они ее чумой звали. Любила, говорят, пройтись вечером где-нибудь по хитровке. Одна, и если вышла, бежать от нее надо бы на со всех ног, иначе если посмотрит в глаза, то скажет, когда смерть твоя. И не ошибалась ни разу. На кого посмотрела пристально, тот и помрет в три дня». «Народная мифология бывает крайне занятной», — усмехнулся Вишневский. «Ну, сказки сказками, а в особняк этот ни варьё, ни убивцы московские не сунулись бы никогда», — ответил Горбунов. «Они его за версту обходили, хоть и знали, что окно у Зубатовой всегда открыто, так что...» «Либо заезжий заезжей либо кто-то из близких с личными мотивами», — закончил Митя. «Спасибо, я всё это обдумаю». Сыщик забрал письмо с собой и уселся в кресле, чтобы поразмышлять обо всех внезапно свалившихся новостях. «Какие дела, кот?» — сказал он Карасю, традиционно устроившемуся под лампой. «Но верно говорят, информация ходит волнами, то густо, то пусто». На столе зазвонил телефон, и в трубке раздался веселый Сонин голос. «Митя, привет! Я очень соскучилась, но не буду долго отвлекать. Завтра вечером у Ангелины Фальцфейн будет прием. Спиритический сеанс с участием мадам Симы. Мы с тобой приглашены. Заедешь за мной и матушкой в семь?» «Привет. Я тоже скучаю и, конечно, заеду. Ну все, я побежала. Подожди, а мы разве не увидимся сегодня? Сегодня не получится. Я опаздываю на дискуссионный кружок. Целую. Пока». Самарин положил трубку. «Такие дела», — повторил он, рассеянно поглаживая кота.